После полумрака комнаты свет дня снаружи казался очень ярким. Мы подошли к двуколке, и Эпини присела на сиденье. Лошадь с сомнением переступила с ноги на ногу. Что ж, неожиданно заметила Эпини, словно важнее этого ничего не существовало, это был самый отвратительный кофе, какой мне только доводилось пробовать. Как ты можешь его пить? Я в последнее время достаточно голодал, чтобы съесть и выпить все, что мне предложат. Я отпил глоток, Эпиния оказалась права насчет кофе, но я все же проглотил его и попытался совладать с выражением собственного лица. Она сочувственно рассмеялась. «Мой бедный кузен, когда мы вернемся к нам домой, я постараюсь это исправить. Мы с Эмзел приготовим ужин посытнее. Теперь, слава доброму богу, мы уже не голодаем. В город, наконец, пришли фургоны с припасами». Так что простой еды вполне хватает. Хлеба и каши и всего такого. Да и на огородах у домов начали появляться овощи. Но одно время и я вполне могла съесть все, что угодно. Ой, я тараторю, как белка. Расскажи, как ты сюда добрался. Что с тобой случилось? Как вышло, что ты и не ты в ту ужасную ночь... Я покачал головой. Я все расскажу, когда вы со спинком... Вместе сможете меня выслушать. Честно говоря, мне хотелось немного отложить этот разговор. Вряд ли моя кузина станет смотреть на меня с прежней теплотой, когда услышит о моем участии в набеге. А пока закончи рассказ о том, что творилось здесь, вы голодали?» Эпини кивнула, ее глаза широко раскрылись, а лицо побледнело. «Набег спеков уничтожил все запасы провизии на наших складах». У горожан осталось лишь то, что они держали дома, а у солдат в казармах и того меньше. Они запасли столько конины, сколько смогли, за счет лошадей, погибших в пожаре. Разбирали развалины в поисках обгорелого мешка с мукой или зерном, чего угодно. Кое-кто на зиму взял скотину в дом, но корм частью сгорел, частью его съели люди, и ее не было смысла беречь и мы съели всех кур, коз, дававших молоко, свиней. Это было ужасно, Невар, казалось, мы едим собственные надежды на будущее. В городе едва ли осталась хоть какая-то домашняя скотина, а половина солдат лишилась лошадей. В последние недели уже почти ничего не осталось. Я ополаскивала бочонок из-под патоки водой, подогревала ее и давала детям, никакой надежды не было». Несмотря на мрачность ее рассказа, я не сдержал улыбки. А потом прибыл сержант Дюрил, подхватил я. В шутливом удивлении она склонила голову набок. «Именно! Он спас положение, не знаю, как старик сумел сюда добраться. Его фургон был весь в грязи, а лошади едва передвигали ноги. О, это было словно благословение небес! Увидеть его груз, муку, сахар, бобы, горох, патоку, масло...» все, чего нам так не хватало. Я почувствовала себя богатой, как королева, когда он постучал в мою дверь и сообщил госпожа Эпини Кестер, ваша семья прислала вам помощь. Но не прошло и пяти минут, как все женщины города собрались у нашего дома, уставившись на еду. Кто-то из их ребятишек плакал и просил есть, а другие даже для этого слишком обессилели. И тогда вышел Спинг, и отправил всех по домам за мисками и чашками, чтобы разделить все поровну, насколько это возможно. Не могу рассказать, как я ненавидела его в тот миг. Наша малышка исхудала кожу до кости, а он раздает нашу еду. Но я понимала, что он прав. Как бы я смотрела им в глаза, если бы оставила всю эту еду себе, позволяя их детям голодать? Не говоря уже о том, что они могли напасть и попросту отобрать все, если бы вы не поделились сами. «Навар», — вздохнула Эпинни, — «я не перестаю тебе удивляться. Как ты можешь думать о людях такие ужасные вещи? Как ты это выносишь?» «Полагаю, меня научила этому жизнь. Какое мрачное мировоззрение! Но ничего подобного не произошло. Мы поделились всем, что у нас было, а когда уже подумывали о том, чтобы варить суп из мешка из-под муки, прибыли фургоны с припасами». «А что ты сказала Дюрилу, пока он был здесь?» вдруг обеспокоился я. «Про меня я имею в виду». Она печально посмотрела на меня. «Невар, а что, по-твоему, я могла ему рассказать? Как я должна была обойтись с этим добрым человеком, ради нас подвергшим себя опасности? Я рассказала ему правду». Я потупился под ее осуждающим взглядом. «С чего бы мне, по-твоему, поступать иначе?» укорила меня Эпиня. «По его словам...» Он уже кое-что знал о том, что с тобой произошло, и был с тобой той ночью, когда ты встречался с Девара. Может, он и не слишком образованный человек, Невар, и выше сержанта ему не подняться, но ему хватает мудрости и здравого смысла. Ему было непросто выслушать мой рассказ, но под конец он кивнул и понадеялся, что ты все еще жив и сможешь вернуться домой, чтобы хоть немного утешить отца. А потом добавил, «Даже если он не вернется...» Я никогда не стану плохо о нем думать. Я справился со своей работой так хорошо, как только мог, научил его всему, что знал о военной службе, и если он будет за это держаться, то не оступится слишком сильно. А ты рассказал ему о набеге на Геттис пришлось спросить меня. Знает ли он о моем участии? Невар, я сама не вполне понимаю, что там происходило, поэтому едва ли могла ему что-то сказать. Я была настолько одурманена опием, что почти не помню ту ночь. Думаю, это и к лучшему. Ты сказал, что на самом деле это был не ты, я тебе поверила. Почему я не должна тебе верить? Я уставился на собственные ноги. Возможно, потому что прежде я обманывал тебя. Верно, — легко признала Эпини. И, и это до сих пор меня мучает. Но, думаю, нам пора забыть об этом, хотя бы сегодня. Ты пережил тяжелые времена, Невард. Но теперь ты дома. Кажется, у тебя слишком долго не было ничего, кроме дурных известий и тяжелых времен. Что ж, позволь мне поделиться с тобой и хорошими новостями. Она неожиданно широко заулыбалась. Ты представляешь, как недавно переменилась судьба твоей семьи? Немного знаю, поблизости от владения отца нашли золото. Да, но это еще далеко не все. Несколько дней назад я получила письмо от твоей сестры. Ты хотел бы прочесть его сам или мне просто пересказать его тебе? А ты прихватила его с собой? Мне хотелось подержать бумагу, которой касалась моя сестра, увидеть слова, написанные ее рукой. Боюсь, я слишком для этого суетилась, когда перенала Салину и выбегала. Если бы я немного подумала, то взяла бы с собой и письмо, и корзинку для пикника. «Подождешь, пока мы, наконец, не приедем домой?» Она снова меня поддразнивала. Я с улыбкой покачал головой. «Просто расскажи мне, как дела у Ярил». «Ну, твоя сестра держится замечательно для столь юных лет». Она пишет, в тот день ее отцу стало плохо в кабинете. Когда она прибежала к нему, то сама едва не упала в обморок. Но, оседая на пол, она увидела, что ты стоишь над ней. Ты показал ей место и объяснил, что там был найден очень важный камень. Как только сержант Дюрил вернулся, она попросила его поехать вместе с ней. По ее словам, это было настоящее путешествие, им пришлось дважды останавливаться на ночлег, но она нашла то самое место, а сержант узнал золотую руду. Ну Уж не знаю, как ему удалось. Умница Ерил сообразилась, что это место не принадлежит вашему отцу, и если она сообщит о нем другим то вашей семье это на пользу не пойдет, только набегут алчные люди в надежде урвать кусок себе». И она ни слова никому не сказала, но тайно послала образцы породы королеве. В письме она предположила, что если земли принадлежат короне, то ей стоит знать об их ценности, пока какие-нибудь беспринципные люди не начали потихоньку добывать золото или монарх по невидению не даровал кому-то это место во владение. Она усмехнулась. Но ты никогда не угадаешь, кто доставил ее послание. Я знал. Я говорил Ерил, что она может ему доверять. Сержант Дюрил, уверенно ответил я. Нет. Довольно рассмеялась она. Ничего подобного. Хотя сержант чудесный человек, и если мне когда-нибудь понадобится надежный посыльный наставник для сына или управляющий имением... Я, несомненно, сочту его прекрасным выбором. «Кто же тогда?» — нетерпеливо спросил я. Она подхватила дочь и слегка на показ расцеловала ее. «Колдерстит», — объявила она. «Так-то». «И что ты об этом думаешь?» «Боюсь, она сыграла как раз ему на руку мрачно», — ответил я, подобрав отвисшую челюсть. «Ошибаешься», — чуть свысока сообщила Эпине, «поскольку они сговорились о том чтобы доставить образцы королеве в тайне от Колдорова дяди. Что? Ерил увидела в этом возможность для них обоих построить собственное будущее. Может, общее, а может и нет. Они оба, пишет она, устали быть пешками в играх старших. Колдер вполне уверен, что хочет на ней жениться, но Ерил честно ему сказала, что сомневается и не желает выходить замуж в ближайшие годы однако они достаточно сдружились, чтобы сговориться. Они с Колдером изобразили грандиозный скандал с криками и битьем посуды. И, знаешь, судя по тому, как Ерил об этом пишет, ей это явно понравилось. Она упоминает, что расколотила достаточно старых фарфоровых чашек, чтобы отцу пришлось позволить ей купить новый сервиз. «Звучит очень похоже на Ерил, признал я с невольным восхищением. Я вспомнил эти чашки, Ярил с детства ненавидел их цветочные узоры. Этого шума вполне хватило, чтобы твой отец, наконец, велел обоим ститам покинуть его дом. И, разумеется, они уехали обратно в старый Тарес, и Колдер прихватил с собой камни. Ему было непросто доставить их Ее Величеству, но он справился. И знаешь, к чему это привело? «За службу короне твоему отцу пожаловали еще один земельный надел, удвоивший его владение, а соседние земли получил сам Колдер Стит. До его совершеннолетия ими будет управлять его родной отец. Корона как бы вынудила его снова признать сына. Войдя в возраст, Колдер станет мелкопоместным дворянином, хотя и, увы, без титула. «Очень за него рад», — сухо заметил я. Новость об увеличении отцовских владений радовала, поскольку Ерил теперь стала более желанной невестой. Я понадеялся, что у нее появится выбор получше, чем Колдер Стит. А вот мысль о том, что владения ститов будут граничить с широкой долиной, вызывала куда как меньший восторг. Ты ворчишь, как угрюмый старик, навар «Но дай мне досказать», — Эпини ненадолго отвлеклась, успокаивая захныкавшую дочку, и продолжила. «Как только король оповестил страну об открытии золотого месторождения, широкая долина сразу же преобразилась. Ерил пишет об этом страницу за страницей. Король прислал инженеров, и те спроектировали и построили жилье для рабочих, уже начали добычу и очистку руды, И все это прямо там, где нашли золото. Со временем там вырастет крупный город. А приют Бурвиля – это ближайший речной порт, постоялый двор и магазины. Он буквально кишит новыми людьми. По словам Ерил, его население утроилось, и, конечно, все налоги и сборы за пользование пристанью идут в кошелек вашего отца, так что его состояние вдруг оказалось более чем впечатляющим. По сути, ваша ветвь семьи так разбогатела, что даже моя возлюбленная матушка неожиданно сочла деверя достойным визита. Как раз, когда Ерил это писала, туда прибыл мой отец и провел с братом целый день. Ерил говорила, ваш отец все это время провел на ногах, разгуливал с тростью и держался почти как прежде. Он собирался на следующий день поехать с братом на верховую прогулку по своим новым владениям. А он уже месяцами не садился в седло. А Ерил и моя сестра Пуриса успели подружиться. Ерил в полном восторге. Моя мать намекнула, что намерена взять ее с собой в старый тарес и представить общество. Подозреваю, она попытается найти племянницы более подходящего жениха, чем Колдерстит. Но мне почему-то кажется, что твоя юная сестричка вполне способна справиться с леди Бурвиль. Раз уж на то пошло... Меня не удивит, если Ерил найдет себе мужа, но по собственному выбору. А что может быть лучше? Упоминание о ее матери пробудило еще одну мою тревогу. «Ты ведь отослала мой дневник сына-солдата своему отцу?» — спросил я, постаравшись, чтобы в моем голосе не прозвучала упрека. Она помешкала, а потом прямо посмотрела мне в глаза. «Да, тогда мне это показалось разумным». Я решила, что Ерил еще слишком юна, чтобы читать все те откровенные вещи, которые ты в нем написал. Тут, несмотря на всю ее самоуверенность, она слегка покраснела. И я побоялась, что твой отец уничтожит дневник. Я была уверена, что там слишком много полезных сведений, чтобы это допустить. Поэтому я послала твой дневник отцу с просьбой его не открывать. Невар, он благородный человек, я знала, что он прислушается к моим пожеланиям, и мне даже в голову не пришло, что мою мать может заинтересовать дневник сына-солдата, прости. Мне так жаль. Я с трудом представляю, за что ты извиняешься, — мягко возразил я. Но мне хотелось бы знать, что произошло после того, как твоя мать прочла дневник. Я напомнил себе, что сам виноват в создании этого предательского дневника, чем бы это ни обернулось. Пытаясь избавиться от чувства вины, я с гневом подумал о том, что меня принудила к этому магия, и внезапно осознал вторую половину этой правды. «Давай разберемся, Эпиния», — предложил я. Магия заставила меня писать в дневнике столь откровенно, вынудила меня создать его, а затем бросить, когда я бежал, подозревая, что и ты стала ее орудием, отослав его в старый Тарес, где он попал в руки твоей матери. Чтобы она с ним не сделала этого, хотела от нее магия. Магия — это могучая сила, подобная реке. Мы можем строить плотины и запруды, но когда река напитается дождями и талым снегом, она сметет все рукотворные преграды и хлынет в прежнее русло». Так произошло и с нами, и этот странный поток принес дневник в руки твоей матери. Я перевел дыхание и спросил, стараясь оставаться спокойным. Ты знаешь, что она сделала с дневником? Эпини прикусила губу. Прильнувшая к ней малышка, словно бы ощутила тревогу матери, она громко пискнула и тут же снова умолкла. Я знаю, что она хотела отнести дневник к королеве. Мой отец пришел в ярость от одной мысли об этом. Не думаю, что он стал бы читать дневник, раз уж я попросила его этого не делать. Но о чем там идет речь, он знает. Матушка об этом позаботилась, и ему вряд ли понравилось то, что она ему рассказала. Он сказал ей, что она, похоже, не понимает. Любой позор бурвили с востока в полной мере отразится и на нашей ветви семьи. А она настолько привыкла считать себя выше деверя, что не замечает, как тесно мы связаны. Эпини все повышала и повышала голос по мере того, как разгорался ее гнев. Маленькая Салина заворочилась, подняла головку и пронзительно захныкала. — Тише, милая, тише, мама на тебя не сердится. Она виновата покосилась на меня. Она проголодалась скоро, мне надо будет ее покормить. — Значит, тебе пора возвращаться в город? — глупо спросил я. Она посмотрела на меня долгим взглядом. «Ох», — сообразил я, — «уверен, Кейси только рад будет предложить тебе воспользоваться его комнатой». Я подал ей руку и помог сойти с повозки. «Иногда я пытаюсь представить мою мать, заботящуюся обо мне, как я теперь о Солине задумчиво проговорила Эпини, пока мы шли к дому. Получается плохо. В детстве вокруг меня всегда суетились горничные, няньки и кормилицы», Но я не могу представить, что она выносила меня, родила и при этом не любила так же, как я Салину. Иногда я дурно о ней отзываюсь, но даже тогда я все равно знаю, что люблю ее. Разве это не удивительно, невар? Она тщеславна и надменна и скорее хитра, чем умна. Некоторые ее поступки не приводят меня в восторг, а я все же ее люблю. Как ты думаешь, я слаба или глупа? Ты думаешь... «Я слаб или глуп, если все еще люблю отца?» — криво усмехнулся я. «Вовсе нет», — печально улыбнулась она. «Это так странно, Невар. Ерил пишет, что твой отец теперь ведет себя так, словно он сам отослал тебя служить в армии, и вскоре ты вернешься домой овеянной славой. Она пишет, что он не признает лишь часть прошлого. Он больше не спрашивает про твою мать и остальных детей, но твердо уверен, что ты, его доблестный сын-солдат, и покроешь себя славой», — она вздохнула. «В этом отношении он не слишком-то отличается от моей матери. Она простила мне то, что я вышла за спинку, представляешь? И даже прислала мне письмо. В самом деле, Эпини, это же замечательно». Она криво усмехнулась. «Письмо было полно вопросов об успешности предприятия Леди Кестер и купальнях, которые та собирается устроить на источниках». Она выясняла, будут ли там особые условия для семьи. Эпини рассмеялась при мысли о том, что ее гордая мать признала леди Кестер семьей. «Ой, я же не успела тебе рассказать», — воскликнула она, а затем, заметив мое недоумение, «доктор Амикас принял всерьез то, что мы ему сообщили. Он съездил до самого горького источника и привез оттуда несколько бочек воды для исследований». Никто не понимает, почему, но она предотвращает или, по крайней мере, ослабляет вспышки чумы и творит чудеса с выжившими. Мы со спинком тому подтверждение. Доктор сперва опробовал ее на кадетах, так и не оправившихся после болезни. Когда им стало лучше, он распорядился доставить еще воды и вернул многих учащихся, отосланных домой по состоянию здоровья. Результаты просто потрясающие. Я вспомнил триста и остальных и молча посмотрел на Эпине. «О чем ты думаешь?» — спросила она, встревоженная моим молчанием. «Я счастлив за тех, кто выздоровеет и вернется к нормальной жизни», — вздохнул я. «Но должен признаться, думаю я о других, кому этого не суждено. О Нейтриде, например. О Калебе, о Бароне. Подумай заодно и о тех, кто теперь не умрет, — серьезно посоветовала Эпине. Проказливо усмехнулась и добавила. «И еще можешь порадоваться переменам в судьбе Кестеров. Спрос на воду превосходит все ожидания. Ею лечится от любых болезней. А несколько весьма состоятельных семейств отправились навестить сам источник, чтобы принимать в нем ванны. Леди Кестер наняла рабочих построить там раздельные купальни и гостиницу». Поначалу она будет несколько простоватой, но сестра Спинка считает, что в этом есть особое очарование. Она жалуется, что им все время не хватает бутылок для воды и придется искать нового поставщика. И еще она пишет, что благодаря воде получила предложение руки и сердца. Ты, возможно, его знаешь, это приятель Спинка Рори Харт, сын солдат Лорда и Леди Харт из Круглых Холмов. Рори из Академии. «Но он же не болел чумой. Он-то нет, но его младшие братья заразились, и мать привезла их в горький источник, где они вылечились, а она познакомилась и сдружилась с семьей Спинка. Она говорит, что его сестра Гера – именно та дельная девушка, которая необходима Рори, чтобы он остепенился и взялся за ум». «Уж и не знаю, кого из них жалеть, Рори или Геру», – пробормотал я. Эпини легонько шлепнула меня по лицу – Никого не надо жалеть. Спинк уверен, что они прекрасно подойдут друг другу, когда встретятся. Я покачал головой, боясь представить себе девушку, способную заставить Рори остепениться. Я даже задумался, не носит ли она с собой дубинку. Страшно подумать, как быстро все изменилось, заметил я вслух. Пока меня не было, мир не стоял на месте. Я не представляю, как мне найти в нем место для себя. Но в тот миг это не казалось мне невозможным. «Ты и сам, не меньше прочих, способствовал переменам. Какая их часть произошла бы без тебя?» Она помешкала, а затем добавила ободряюще. «А кое-что и вовсе осталось неизменным. Все еще ждет тебя?» И она лукаво улыбнулась. «Ты рассказала мне все о наших семьях и семье Спинка, но ничего о вас самих поспешно сменил я тему. По словам Кейси, полк разделили, и здесь остались только две роты. Что об этом думает Спинк?» Улыбка Эпини чуть поблекла, но в глазах отразилась решительность. Он занимает далеко не лучшую должность. Он знал это, когда ее принимал, но Спинг считает, что это еще обернется к лучшему. Теперь, когда в Геттисе почти не осталось офицеров, он полагает, что сможет быстрее продвинуться по службе. Ходят слухи, что к нам скоро прибудет подкрепление, или остаток полка отзовут в средние земли, А здесь нас сменит другое подразделение. Пока ничего точно не известно. Спинк говорит, что королю хватает других забот с золотым месторождением и новым соглашением с поющими землями. Формально решение забросить тракт не принято, хотя Спинг считает, что к тому идет. По его словам, таков жребий солдата, каким бы ни был его чин. Ему часто приходится оставаться на месте и ждать новых приказов. Она тихонько вздохнула. Должна признаться, я предпочла бы оказаться почти где угодно, только не здесь. Даже теперь, когда магия не пропитывает нас страхом и отчаянием, Гетти остается мрачным, неуютным местом. Иногда мне даже трудно читать приходящие письма. Кажется, все остальные продолжают жить, а я застряла здесь, словно в ловушке, все с теми же тревогами и заботами день за днем. Жребий жены офицера Ковалы, тихо заметил я. «Да», — оживившись, подхватила Эпине, перевела дыхание и расправила плечи. «Я сама приняла его, когда вышла замуж за спинка. Я знаю и не собираюсь отступать». У двери в дом она замешкалась и обернулась ко мне, очаровательно вспыхнув от смущения. «Ты не попросишь Кеси составить тебе компанию снаружи, чтобы я могла уединиться с малышкой?» «Конечно», — согласился я. К моему удивлению, Кесси сразу догадался, что Эпине необходимо побыть наедине с Солиной, чтобы ее покормить. Мне не пришлось ему это объяснять, и он даже нашел повод выйти, сказав, что нам нужно принести воды, поскольку я в приступе уборки опустошил бочонок. Мы взяли по ведру и вышли из дому. «Так что ты намерен делать с любопытством?» – спросил Кеси. «Поедешь в город с женой лейтенанта?» «Не сейчас, не в таком виде». Взмахом руки я указал на свой причудливый наряд. Кейси задумчиво фыркнул. «Твои прежние вещи все еще тут, но они тебе не сгодятся. Может, одна из моих рубашек придется впору, но не брюки. Забавно. Ты куда выше, чем я думал, толстым ты казался ниже. Выше и моложе. Неплохой обмен», — заметил я. Мы оба рассмеялись, потом между нами повисло молчание, «нам нечего было друг другу сказать», И в то же время хотелось сказать слишком многое. «Спасибо тебе», — выговорил я, наконец. «За рубашку? Не стоит. Она вряд ли окажется хотя бы чистой». «Нет, спасибо за все. За то, что ты думал обо мне хорошо, когда большинство считало злодеем. За то, что хотел сделать меня частью полка». Он снова пренебрежительно фыркнул. «Едва ли нас можно назвать полком теперь, когда нас так поразбросало. Помнишь?» Ты сам говорил мне однажды, когда для полка наступают трудные времена, настоящие солдаты не опускают рук и стараются изо всех сил. Значит ли это, что ты намерен вернуться на службу, очистить свое имя и вновь надеть форму? Я бы хотел этого, — ответил я к собственному удивлению. Ну, тогда, я думаю, — начал было он, но тут мы оба обернулись к дороге, поднимающейся к кладбищу. По ней летел конь, к спине которого пригнулся подгоняющий его всадник. Мы одновременно узнали его. «Похоже, лейтенант Кестер был весьма рад узнать, что ты вернулся, — с усмешкой заметил Кеси. Я улыбнулся в ответ и пошел навстречу спинку. Я смотрел, как он подъезжает, превосходный всадник на заурядной лошади. Он остался все таким же невысоким и худощавым, и все так же выглядел скорее мальчишкой, чем мужчиной но когда он придержал лошадь в паре шагов от меня, я удивился. «Усы?» Эпини не предупредила меня об усах. Усы Спинку ушли, но я не собирался признавать это без того, чтобы сперва его не подначить. Спинк даже не улыбнулся в ответ. Он глубоко вздохнул. «Невар, я очень рад тебя видеть», — он вздохнул снова. «Эмзил арестована по обвинению в убийстве».